Юрий Винокуров, Олег Сапфир, Кодекс охотника, книга одиннадцатая. Глава 1. Зал совещаний Тайной канцелярии, город Петербург. Канцлер проводил совещание. Уже какое совещание за эти последние дни? Он практически не спал. Сведения стекались к нему со всех сторон. Монголы вторглись в границы империи. Каким-то чудом там оказался герцог Доброхотов. Удивительно, но факт. Всячески игнорируя канцлера и практически в открытую посылая имперскую государственную машину, он, тем не менее, вступился и разбил на голову войска вторжения. Но нельзя сказать, что Румянцев был сильно удивлен. Он знал Доброхотова как истинного патриота Родины, и, честно говоря, немного в душе рассчитывал на него. Но как он оказался в нужное время в нужном месте, вот тут вопрос. Пока его шпионы еще ничего не рассказывали, потому что Доброхотов сразу после битвы снялся и улетел в сторону Галактионовки. Да и Галактионов приложил к этому руку. Этот мелкий барон не только заноза в заднице. Оказывается, он может оказать помощь империи, когда нужно. Румянцев плохо слушал докладчиков. Миссия в Африке катастрофически провалилась. Абсолют Вербицкий перешел на сторону врага, убив сотню хороших парней. Кстати, сам командующий, полковник Долгоруков, тоже был тяжело ранен. К счастью, он выжил. Но вот только полетел он... Куда? Нет, не в столицу, подкрыло своего хорошего знакомого друга семьи, князя Андросова. Он тоже за каким-то чёртом полетел в Галтионовку. Что он там забыл? А ещё говорят, что там сейчас находится принцесса Северного королевства Хельга. Да что это за место такое? пуп мира какой-то. Может, туда вообще столицу империи перенести? А Коронат? Как ему не нравился Коронат? Его шпионы докладывали, что вовсю идет модернизация армии, и лягушатники засматриваются на восток. Прусаки их пока не поддерживают, соблюдая нейтралитет. Северное королевство вроде не ударит в спину. А вот что придумает валежная римская империя, которая в последнее время разлагается в роскоши и безделии, Канцлер понять не мог. Испанцы были заняты своими заокеанскими территориями. Бриты занимались с испанцами там же, пытаясь разделить американские континенты. Хорошо, что они не трогали Канаду за морскую территорию Карнадо. Все действие происходило южнее, где гремела война за независимость. Американцы решили послать нахер и испанцев, и бритов. И вот теперь там было вообще непонятно, кто и против кого сражается. Ситуация в мире все больше походила на безумие. и самое страшное, что это безумие могло затронуть и Российскую империю. Зазвонил телефон, и он удивленно посмотрел, зная, что он дал четкое указание секретарю его не беспокоить, только в случае экстренных событий. Что за экстренное событие может быть прямо сейчас? Румянцев смотрел на звонящую трубку, как на ядовитую змею. Сглотнул, но все таки взял. Что ему сейчас скажут, что прилетели на инопланетяне и высадились в центре императорского дворца? или разлом образовался в центре столицы, и оттуда полезли твари. Румянцев был готов ко всему. «Дядя, это я!» Это был не секретарь, а его уже немного оглямавшийся племянник, которого он восстановил в должности командира силовой группы канцелярии. «С тобой хочет поговорить императрица». «По-моему, рано я тебя вернул на должность. Тебе нужно еще немножко подлечиться, ты сильно ударился головой». «Не канцлер. Включаю видеозвонок». О. Но... Он не успел ничего сказать, как перед ним на экране возникла императрица. Причем выглядела она безупречно, как в лучшие времена. Даже если сильно присмотреться, не было ни тени, болезни, ни домогания в ее глазах. Безупречный макияж, ее обычная снисходительная улыбка, и яростный огонь в глазах. «Ваше императорское величество!» — выдохнул он, и все за столом замолкли, глядя на него с ужасом. «Ну что, канцлер, похоже, ты облажался». Даже мою безумную тушку сохранить не смог. Как ты думаешь, ты достоин своего кресла? Но, ваше императорское Величество, свое оправдание скажу, что это были инквизиторы, люди которых не должно было существовать. Бла-бла-бла, перебила его императрица. Не надо ничего говорить свое оправдание. Я звоню сказать, что мы вылетаем в столицу. Мы? уточнил он. Да, мы. Яйца царевна Ольга. Пора вернуть блудного императора его народу. Четыре дня да. По-другому я эти дни и назвать не могу. Именно столько времени понадобилось всем знатным особам, чтобы уехать из моей усадьбы. В эти дни мой дом превратился в центр по обработке данных. Вернуться императрице в свой дворец было непросто. Она не хотела лететь туда вслепую и решила подготовиться по полной. Она изучала, кто чем дышит и живет, кто теперь кому изменяет и с кем спит. Как она мне сказала, дворец — это еще тот гадюшник, за которым нужно следить в оба глаза. Например, одна любовница может принести столько изменений, что империя может лишиться знатного рода. Кстати, о роде. Когда я спросил у нее про свой род и почему империя допустила его уничтожение, она не смогла дать мне развернутый ответ, но я, кажется, ее понял. Все, что она смогла сказать, что это было дело чести и выбор Галактионовых. Затем она выразила большое свое пожелание, чтобы я не был таким, как они. «Увы, вряд ли остану таким, как они», — я вызвал своими словами легкую улыбку на ее лице. «Я еще хуже». Тогда-то у нее и треснула маска на лице. Всего на миг, но она что-то увидела в моем лице, которое на миг тоже исказилось. Всего на секунду. Но посмотрел он, Сандр, гнев миллионов, шаварданский жнец, колодец душ. Как только меня не называли в прошлой жизни, и за каждым этим прозвищем стояла целая история. «Очень жаль», — грустно улыбнулась она. «Галактионовы, это диагноз». Вот тут я с ней даже спорить не стал. Вообще не удивлён, что переродился я именно в теле с такой кровью в моих жилах. Они мне очень близки по духу. Примерно я понимал, что она имела в виду, когда сказала эти слова. Скорее всего, мои родственники были настолько отбитые на голову, что просто ни у кого не просили помощи и никому не обращались. Все для них решала сила и род. Род, в свою очередь, был превыше всего. Я тоже так думаю. Род — как орден, а каждый, кто состоит в ордене, уже является твоим братом. После того, как все покинули мои владения, мне даже дышать стало легче. Больше всех меня напрягал доброхотов, который все чаще захаживал к императрице. Меньше всех напрягала меня сама императрица и ее дочь. От них не было никаких проблем. Просто мирно сидели и пили чай, общаясь. И они тоже с ними было комфортно. Они, кстати, обещали еще вернуться. А вот тут я не понял, с какой стати. В гости на блины? Скрыться во время переворота или для чего-то еще? Среда. Двенадцать часов дня. А я вместо того, чтобы бегать по разломам, сижу в кабинете и работаю. Ф, вот же жизнь. Но мне сейчас не до разломов. Я едва восстановился после своих прошлых походов, которые здорово выпили силы из меня. Но и толчок дали просто благодатный. Осталось теперь все распихать по полочкам и проследить за перестройкой организма, дабы ничего не пошло во вред. Бывает так, что энергетический канал может закупориться, а ты даже не заметишь, и все. Он будет сильный, но короткий и тупиковый. Работы у меня было много, даже несмотря на то, что происходит сейчас в Империи, я не бросил и не отложил свою задумку с мастерскими. А в Империи творился натуральный хаос. Из-за мудака Вербицкого мы потеряли больше сотни истов, один старый род, в котором он состоял, и еще очень много всего. С какой же злобой я читал сводки, сколько они всего успели уничтожить. Все свои заводы и производства по-быстрому продали, а потом, после продажи, они вдруг загорелись. А нанесенный вред другим... Что говорить только о шести заводах по производству тяжелой бронетехники? И как только суки смогли дотянуться до режимного объекта? Ущерб, который род Вербицких нанес империи, тяжело подсчитать, но деньги есть деньги. Все установят, если технологии остались, а вот репутацию... Хорошо еще, что Доброхотов так быстро отреагировал. Кое-что удалось спасти, кое-кого удалось уничтожить. В общем и целом, благодаря моей смс удалось минимизировать потери, уменьшив ущерб примерно вдвое. «Молодец я!» «И что вы думаете? Получил я хоть какую-то благодарность?» «Нет. Императрица считала, что я просто поступил как должно. Сейчас говорят, что род изменника сел в стороне дракона, и там его приняли прямо с распростертыми объятиями. Выходит, что он показал скользкую дорожку другим, что можно сделать, если у тебя здесь все плохо». Были сводки, что некоторые рода вывозят своих детей в другие королевства и страны. А еще ко всему этому хаосу присоединились монголы. И они, я уверен, будут не последними. Ой, как не последние. Империя промахнулась, и теперь коршуны летят поживиться падалью. Да только кто сказал, что мы умерли? Нет, прилегли отдохнуть. А когда встанем... Впрочем, за всю империю мне тяжко говорить. Но вот свое баронство и людей в нем проживающих я точно не дам в обиду, пусть даже не надеется. Сейчас, кстати, должно решиться одно важное дело. Я откинулся на спинку кресла из кожи дикой верны и вставился на край стола. Давай уже! дал команду шнырки появиться. Что? выпрыгнул он на стене. Докладывай. Нашел! хитро сочурился он. Сколько? Вздохнул, понимая, что бесплатно это не будет. Шнырка решил не мучить свой голосовой аппарат, а достал ручку с листочком и стал рисовать. Минута, две, двадцать, а я все жду, пока он дорисует. Когда его работа была завершена, он передал мне рисунок, на котором было изображено разное мороженое. Много мороженого здесь было — клубничное, арахисовое, шоколадное и так далее. Даже с пометками, какое мороженко должно быть и от какого производителя. Это была его цена за информацию. «Согласен!» — с улыбкой он глял на меня. «Торг?» — хитро прищурился я. «Шапу!» — сразу категорично обозначил он свою позицию. Там мороженого было на килограмм тридцать, а то и на все пятьдесят. Тяжело так сходу разобраться в том, что он нарисовал. «Согласен!» — протянул я ему руку. Сделка была завершена, и мне в голову стала поступать информация. А все дело в том, что Шнарк занимался тем... что не любит, а точнее толком не умеет, от чего входит в уныние. Перед отъездом сам Доброходов передал мне еще один документ, который был отмечен подписью моего предка. На нем говорилось, что были найдены ценные залежи на восток от деревни Галатионовка, и им было принято решение не разрабатывать их. Ничейная территория, что могла быть выкуплена, а пока находилась у рода в долгосрочной аренде. Он решил их сохранить, а затем подарить их одному и своих внуков, когда тот подрастет, Вполне логично, если учесть, что в те времена у урода было много имущества и не стоило бросаться на все подряд. Так вот, это были залежи медной и железной руды. Доброхотов решил просто подарить мне все это, хотя и предложил вложиться в разработку за процент. Он, мол, дает деньги на технику и специалистов, а я делюсь с ним добычей. Впрочем, он предложил вторую часть тоже выкупить со скидкой. Проблема была в том, что один лист был утерян, Да, именно тот, где указывались координаты. А может, Доброходов специально не отдал его мне. Все, что у меня было, — это предположительное место, и искать по-новой может занять не один год. Тут мне и пришел на помощь мороженый взяточник Шнырька. Вот только не умеет он искать такие вещи. Пришлось очень его попросить, повышая стоимость услуг. Я знал, что ему понадобится не больше дня, ведь не такой большой там участок. Поэтому у меня сейчас в усадьбе гостили люди из конторы, Горное дело братьев Воровайкиных. Простая контора с годовым оборотом больше, чем 30 миллионов рублей. Они специализировались на разведке и обслуживании вот таких мест. Сейчас моя Анна заключает с ними договор на разработку этих двух месторождений. Она уже заходила ко мне пару раз и докладывала, что там и как. Грубо говоря, каждая шахта выйдет нам под 150 тысяч, если я приму в этом участие. Если нет, то цена может дойти до полумиллиона. «Волчара, машинку мне!» Набрал я Волка и дал ему задание. Дорога до месторождения была недолгой. Всего 12 километров от Галактионовки. Мы ненадолго заехали в Галактионовку, и там я встретился с красивой, где через шнырку скинул место, которое она возьмет на ближайшие три дня под свое управление. Ей нужно будет прокопать там тоннель, который будет вести к началу жирлы, а глубина там на минуточку 4 километра. Очень глубокое месторождение. Воровайкины брали большие деньги, чтобы не промазать. Они для этих дел привлекали крутых и опытных одаренных, которые были мастерами своего дела. Мне же это не нужно, у меня есть шнырка и детки красивой. Приказ был работать быстро, но никому не попадаться на глаза. Она сразу же мне отчиталась своими мыслеобразами, что отправит туда шесть сотен своих детей. Тут я прифигел. «Сколько же их у нее? С другой стороны, эта гора для нее идеальное место, где они могут жить и не тужить, как говорится. А потому плодит она их упорно, может отправить ее на рейд в хамство. А то чего только они приходят к нам? Впрочем, мои слова были в некотором роде пророческими. Прошла неделя с того момента, как я вернулся домой, и вчера княжич Долгоруков уже полностью здоров. Сон с пупсиком пошел ему на пользу. «Всё еще не могу понять, где ты нашел его». Говорит он мне, сидя у меня в кабинете. «Не слышал я о таких существах, способных вытягивать проклятие». «Если ты не слышал, это не означает, что их нет», — мыкнул я. «Забыл, из какого я рода?» «Не забыл», — серьезно посмотрел он на меня. «Как и не забыл, что ты родился уже после уничтожения рода. И твое поместье было полностью зачищено от всех записей и документов». «Почти», — добавил я. «И кто тебе сказал, что у нас не было других хранилищ?» Долгоруков задумался. «Это многое объясняет. Возможно, так оно и есть. Видно, что до конца мне не верит. И правильно делает. Даже это его проклятие, это было именно оно, снял не пупсик, а веера. Очень гнусное существо, похожее на страшную женщину с изуродованным лицом, без какой-либо растительности. Она была мастером проклятий и никогда не нападала напрямую. хотя я владела немалой физической силой, способной, допустим, поднять буревестник в воздух. И с особенностей они могли становиться бесплотными и вселяться в тела людей, пожирая их изнутри. В этот раз она сожрало само проклятие. Сильная особь. Вот только я сильнее. В моем мире у простых людей говорят, что вееры — это девушки, которые своими гнусными мыслями накликали на себя беду и превратились в чудовищ. Вранье. Это отдельный вид существ. У них даже есть мужские особи, правда, бесполезные и без способностей. Поэтому они и были редкими тварями, так как из-за слабости мужчин им было тяжело зачать потомство. Хотя нет, не так. Зачать было легко, а вот живого веера мужского пола найти нелегко. «Я хотел встретиться с тобой по иной причине, хотя, не скрою, твой род имеет свои тайны, которые мне интересны», — Перешел он на деловой лад. «Я хотел тебя поблагодарить за излечение, Ты сделал что-то невообразимое. По нашим подсчетам, лечение и реабилитация заняли бы не меньше двух трех лет, за которые я не смог бы даже в руки меч взять. «Всегда пожалуйста», — пожал плечами, не видя в этом чего-то сверхсложного. Всего лишь легкая манипуляция с душами. Но вот для Долгорукого это не было мелочью. И весь его вид об этом говорил. «Я долго думал, как могу у тебя отблагодарить». Какой-то он напряженный. Я слышал о твоём увлечении и идее создавать артефактные вещи. А вот это уже интересно. Давай, Сережа, порадуй, Сандра. Мой род имеет прямое отношение к этой отрасли, и я мог бы тебе помочь с этим, но я не могу так поступить. Род превыше всего, и его секреты. А вот и облом. Впрочем, я на это не рассчитывал даже. Однако я кое-что все таки могу. Я хочу тебе сказать, Александр, что отныне ты мой друг. Если нет, когда твое дело пойдет вверх, мой род не будет тебе никоим образом вредить или мешать. Вот тебе мое слово. Хм, а ведь он сделал даже больше, чем я мог рассчитывать. По факту он не дал помощи с технологиями или людьми, но дал нечто большее. Долгоруковы — это промышленные гиганты, которые держат рынок зубами, а этот рынок очень непростой и агрессивный. Когда партия брони может стоить миллионов двести, то и конкуренты опасные. Я только что лишился одного потенциального врага. И плевать, что с Марией в дружеских отношениях. Там, где затрагиваются интересы рода, там всегда тяжело. Теперь его род не сможет мне навредить, разве что после его смерти. Благодарю. Это ценный подарок. Стал со своего места и подошел к нему. Я хочу, чтобы ты знал одну вещь. Я помог тебе не из-за возможных выгод или жажды вознаграждения. Если вдруг ты считаешь, что это так... то я не буду против, если ты заберешь назад свои слова. Я не хочу, чтобы между нашими родами были разногласия или обиды. Твоя травма для рода была шоком, и я не пытался воспользоваться этим». Долгорукову понравились мои слова. И он тоже встал, а затем крепко пожал мою руку. «Маша говорила, что ты очень честный дурак, который готов ради своих принципов и своей чести на все. глядя в глаза, сказал он мне. «Теперь я вижу, что это правда. Мои слова крепкие, как и моя честь». Вот так два воина обменялись рукопожатиями, что значит «больше, чем слова». Это было не все. После этого он сказал, что у него есть еще один подарок, который мне понравится. Он пригласил меня в тайный рейд. Очень интересный рейд в ханские земли. Хан сейчас в некоторых местах обложил границы и держит их в напряжении. В других местах еще не выловили все летучие отряды, и есть мнение… Что они часто заходят и даже имеют успех. Но империя тоже имеет зубы, и решила об этом напомнить: в рейд на их земли пойдет вторая Забайкальская армия под командованием Сергея. Конечно, это звучит грозно, а на самом деле это будет 15 тысяч человек, которые быстро должны взять в осаду огромный военный лагерь крепость монгольской армии возле границы и нанести максимум ущерба, в идеале уничтожить его. Тут все будет зависеть от того, как развернутся события. Кан может как проспать, так и за короткий промежуток времени подтянуть 70 тысяч без проблем, и это только за два дня. А дай ему месяц, и все 400 будут стоять возле наших границ. Правда, тогда начнется война, и вся имперская армия тоже отправится в эту душ. Мое согласие он получил незамедлительно и тут же скинул на мой планшет доступ в зашифрованный канал, где была собрана вся информация по этой операции. Там столько кодов и шифров, что я смог оценить объем работы и насколько это все делается добротно и тайно. Мне даже Анне нельзя об этом говорить, только моей гвардии, то перед самой границей. Там были своеобразные роли. Вот одну из таких я и выбрал. Роли не нужны были для простых отрядов военных. Есть отряды спецназначения. Они имеют доступ к секретной информации и могут вписаться в такое дело. Вот под них как раз выделяют роли. Моя роль... Была зайти на земли ханства еще южнее и двигаться к деревне, или что там у них, где тренируют безупречных, степных всадников ханства, элиту их войск. По данным разведки, там было от 300 до 1000 этих степных суперсолдат, точное количество неизвестно. Думаю, моей сотни хватит, дабы разобраться с ними. Осталось все подготовить и в путь. Интересно, а какие я там трофеи получу? Неужели лошадей? Столица ханства Хан принимал ванну в большом золотом котле, под которым был разведён небольшой огонь, что поддерживал комфортную температуру. Это был персональный чан на одного. И нет, не из-за того, что золота не хватило. Просто должен же хоть на секунду хан остаться без своих наложниц. Они стояли рядом, но им не разрешено было залезать в чан. Да и места бы там не хватило, точнее. Они кормили его клубникой и дольками фруктов со своих рук. Хан причмокивал и блаженно щурился. В дверь постучали, и командир личной стражи выглянул за дверь. «Главный военачальник!» — доложил он. «Пусть заходит». Военачальник зашел, Ну как зашел? Заполз на карачках, как обычно. «Гарри!» — разрешил ему хан, и на всякий случай кинул в него клубникой. Он понял, клубника была спелой и сочной, и точно попала в лоб. Но министр не осмелился вытереть раздавленный фрукт. «Как вы и предсказывали ваше великолепие! Наши войска разбиты, опозорившие ханство семьи и практически полностью уничтожены!» «Летучие отряды принесли много добычи», — осведомился хан. «Простите!» — яростно застучал головой о полвоеначальник. «Что такое?» — сполошился хан. «Ни один летучий отряд не вернулся». «Как не вернулся?» Хан удивленно приоткрыл рот, и кусочек недожеванной дыни вывалился в чан. Наложница тут же засуетилась, вылавливая фрукты священных вод, в которых покоилось жирное тело хана. «Не могу знать, никто не вернулся!» «Вонючие шакалы!» — выругался хан. «Как так-то? Они же должны были отвлечься на армию, ретучи ряды, привезти мне новых наложниц и хорошую давычу!» Он недовольно покосился на присутствующих девушек, и те в ужасе задрожали, зная его мерзкий характер. Она, живите пока!» — сказал он. «Новых все равно нет. До следующего набега я не буду отрубать вам головы». Девушки продолжили трястись, но на этот раз от радости. «Это плохие новости, очень плохие». «Не великозните, Светоликий!» Снова забился в истерике военачальник, продолжая биться головой о каменный пол. Теперь лоб у него был красный не от клубники, а от рассечённой брови. «Прекрати», — сказал хан. «В чём причина такого провала?» — Не могу знать ваше великолепие. Никто не вернулся. — Мой сынок, опозаривший рот, погиб? — Не великознить! — снова заорал военачальник и, походу, решил самоубиться ударами головой о пол. Да трахни тебя, лошадь! — заорал хан. — Ну-ка, поднялся на ноги и ответил. — Ваш сын попал в плен. — Что? — хан приподнял свои жирные телеса из железного чана. — Отробейте ему голову! — Вжик! — А, нет, стой, шайтан! — разочарованно сказал хан. «Ну вот куда ты так торопишься?» Он укоризненно посмотрел на своего славного телохранителя. «Не вели казнить!» Здоровенный воин упал на пол. «Да что с вами не так?» Сказал хан. «Ты-то тут при чем? там за дверью? Скажи, что этот поломался. Нам нужен новый докладчик». Новый докладчик повторился тот же нелепый спектакль, что и предыдущий. Он вкратце рассказал, что его сын попал в плен к местному барону. «Ам, — сказал хан. «И что, поступало какое-то требование выкупа или чего другого?» «Молчат. Неделю как молчат», — сказал испуганный новый исполняющий обязанности военачальника. «Странно. Ладно, с этим разберемся позже. Доложи этим китайским драконолёбам, что мы сделали все, как они просили, но сил казалось, недостаточно. Потребуй то, что они обещали в двойном размере». «О, великий хан!» А если они узнают, что мы послали провинившиеся семьи без тех артефактов и оружия, что передали нам китайцы?» «А как они узнают?» — широко улыбнулся хан. «Я им не расскажу. А ты?» «Не вели казнить!» — снова бухнулся незадачливый подчиненный. «Как же вы меня задолбали!» — уже в сердцах воскликнул хан. «Я вот тебе просто сейчас отрублю голову ради принципа. Ты что, дурак, использовать лучшие артефакты и техники, зная, что это провальное наступление?» Как бы я иначе утилизировал всех неугодных? Нет, на этот раз мы сформируем Великую Армию Великой Степи, и я пойду ее лично». Хан на секунду задумался, мечтательно задрав свой взор. «Нет, наверное, не я. Мой старший сын. А я тут посижу. Здесь у нас будет штаб», — глубокомысленно заметил он. «О, как мудро, светлолекий!» Тут же прокомментировал это новый военачальник. «Да, спасибо, я знаю». В общем, китайцам скажи, что мы мудро сражались, но все наши войска пали под превосходящими и значительно лучше укомплектованными частями имперцев». «Но...» — он многозначительно поднял толстый, как сарделька, палец. «Мы их знатно потрепали. А если китайцы дадут нам еще оружие и артефакты, то следующей волной мы сметем их окончательно. Все запомнил?» «Так точно, ваше великолепие!» «Ну всё, иди исполняй». Он снова опустился в Чан, лениво оглядел своих наложниц и тяжело вздохнул. «А вот дожился. Второй раз одних и тех же трахать». «Эй, ты!» — кивнул он стройной блондинке. «Подготовь мое любовное зелье. Я не дам вам сегодня уснуть всю ночь. Мой план скоро свершится. Сначала мы отберем Сибирь у имперцев, а потом дойдет черед и до этих жёлтых драконолюбов». Какой же я все-таки гений.